Аудиокнига издана на студии Вердайдер по заказу Альпины Digital. Франц деваль Вааль. Последнее объятие мамы. Чему нас учат эмоции животных? Читает Александр Штанг. Пролог. Наблюдать за поведением окружающих всегда было для меня делом настолько естественным, что иногда я, кажется, слегка увлекаюсь. Я об этом не догадывался, пока однажды не рассказал маме о наблюдении, сделанном в междугороднем автобусе. Мне тогда было лет 12. В автобусе целовались парень с девушкой, смачно и в засос, как это принято у подростков, широко раскрывая рот и заглатывая едва ли не поллица. И это было одно, но я вдруг заметил, что девушка жует жвачку, хотя до поцелуя жевал только парень. Я озадачился, но быстро сообразил, ну да, это ведь как в сообщающихся сосудах. Однако маму моё открытие почему-то не порадовало. Обеспокоившись, она велела мне больше так пристально людей не разглядывать. Это, мол, неприлично. Теперь наблюдение — это моя профессия. Это, правда, вовсе не означает, что я запомню цвет платья или замечу у кого-то накладку на лысине. Такие вещи меня совершенно не интересуют. Я наблюдаю за проявлениями эмоций, за языком тела, за социальным взаимодействием. Человек настолько схож в этом с другими приматами, что мои наблюдения в равной степени применимы к ним всем, хотя работа моя связана в основном со вторыми. В студенческие годы я работал в помещении, окна которого выходили на вольер с шимпанзе, и последние 25 лет, что я тружусь в Национальном центре изучения приматов Еркса под Атлантой, Джорджия, я наблюдаю похожую картину. Мои шимпанзе живут под открытым небом, на полевой станции, и время от времени, когда у них начинается шумный переполох, мы все кидаемся к окнам. В том, что большинству людей может показаться хаосом и суматохой, когда 20 косматых зверюк беспорядочно гоняются друг за другом с воплями и визгом, на самом деле просматриваются черты высокоорганизованного сообщества. В обезьянье и колонии мы различаем всех подопечных не только в лицо, но даже по голосу, поэтому знаем, чего от них ждать. Нельзя вести наблюдение, не отслеживая, какие паттерны включены в поведение, иначе само наблюдение будет бессистемным и поверхностным. Паттерны – наследственно обусловленные, видоспецифические, фиксированные комплексы действий. Это примерно как смотреть спортивную игру, в которой ты ничего не понимаешь. Смотреть и ничего не видеть. За это я очень не люблю американские телетрансляции международных футбольных матчей. Комментаторы в большинстве своем новички в этой области и стратегических замыслов выявить не в состоянии. Они, следят только за мечом и в решающие моменты, вместо того, чтобы помолчать, продолжают молоть языком. Вот что бывает, когда мы не распознаем паттерны поведения. Важно видеть то, что происходит за кадром. Если один самец-шимпанзе запугивает другого, швыряясь камнями или с разбега, проносясь на волосок от него, нужно отвести взгляд от этих двоих и посмотреть вокруг. Обнаружатся интересные подробности. Я называю это комплексным наблюдением, когда принимается во внимание расширенный контекст. Если лучший друг запугиваемого мирно спит в углу, это не значит, что на него можно не обращать внимания. Вот он просыпается, топает к первым двум, и вся колония понимает, сейчас начнется. Одна из самок предупреждает остальных громким ревом. Матери подтаскивают малышей поближе и прижимают к себе. И не спешите отворачиваться, когда потасовка закончится. Следите за главными действующими лицами, выяснение отношений еще не завершилось. Я наблюдал тысячи примирений, но до сих пор помню одно из первых оказавшиеся для меня полной неожиданностью. Почти сразу после схватки двое самцов-соперников двинулись друг к другу, выпрямившись в полный рост и вздыбив всю шерсть, то есть визуально увеличившись в размерах почти вдвое. При этом они смотрели друг другу в глаза с такой яростью, что впору было ожидать второго раунда драки. Но когда они сблизились, один вдруг развернулся и подставил другому зад. Второй принялся вычесывать шерсть вокруг ануса первого, громко чмокая губами и щелкая зубами в знак усердия. Поскольку первому потребовалось проделать то же самое, они сплелись в неуклюжий узел, чтобы вычесывать зад друг у друга одновременно. Однако довольно скоро расплелись, и каждый занялся шерстью вокруг морды своего визави. Мир был восстановлен. Казалось бы, странно, что первым делом у бывшего противника начинают вычесывать именно зад, Но давайте вспомним существующие во многих языках выражения типа «лизать задницу». Они возникли неспроста. У человека сильный испуг может вызвать рвоту и понос, поэтому острусившим говорят, что он наделал в штаны. То же самое происходит и у обезьян за вычетом штанов. Испражнения могут рассказать о многом. Вот самец-шимпанзе, когда стычка уже давно закончилась, как бы невзначай подбирается к оставленной соперникам вмятине в траве и, наклонившись, принюхивается. Хотя зрение у шимпанзе преобладает над остальными чувствами примерно в той же степени, что и у нас, обонянию все же отводится важная роль. Представители нашего собственного вида, как показывают съемки скрытой камерой, обменявшись рукопожатием, особенно с человеком своего же пола, часто нюхают ладонь. Небрежно взмахнув кистью перед носом, мы посылаем рецепторам поток сведений о настрое человека, пожавшего нам руку. Мы проделываем это бессознательно, как и многое другое, сближающее нас в поведенческом отношении с остальными приматами. При этом себя мы считаем существами разумными, действующими осмысленно, а поведение других видов преподносим как механическое. На самом деле все не так просто. Мы постоянно отслеживаем собственные чувства, но загвоздка в том, что наши эмоции и чувства — это не одно и то же. Мы норовим их объединить, хотя чувства — это внутреннее субъективное состояние, известное, строго говоря, только тому, кто их испытывает. Я осознаю собственные чувства, а о ваших узнаю лишь с ваших же слов. Чувства мы передаем вербально. Эмоции же представляют собой и физическое состояние, и психическое, от злости и страха до полового влечения, сочувствия, стремления доминировать, которые обусловливают наше поведение. Вызываемые тем или иным стимулом и сопровождаемые поведенческими изменениями, эмоции получают внешнее проявление в мимике, изменении тона кожи, тембре голоса, жестах, запахе и так далее. И только когда человек отдаст себе отчет в происходящих с ним переменах, эмоции превратятся в чувства, то есть в осознанные переживания. Мы выражаем эмоции, но описываем чувства. Возьмем примирение или восстановление дружеских отношений после ссоры. Примирение — это измеримое эмоциональное взаимодействие. Чтобы его отследить, вам, как наблюдателю, понадобится только запастись терпением, дождаться и посмотреть, что произойдёт между бывшими противниками. Но чувства, которыми это примирение сопровождается — раскаяние, прощение, облегчение на душе — известны лишь тому, кто их испытывает. Вам кажется, будто другие испытывают абсолютно то же, что и вы, но утверждать это наверняка даже по отношению к представителям своего собственного вида нельзя. Допустим, человек заявляет, что простил, но можно ли доверять его словам? Сколько раз нам, несмотря на все заверения, припоминали якобы прощенную обиду? Мы не до конца понимаем свое внутреннее состояние и зачастую вводим в заблуждение и себя, и окружающих. Мы большие мастера изображать радость, подавлять страх и запутываться в любви. Поэтому я рад, что работаю с бессловесными существами. Об их чувствах я могу только догадываться, но, по крайней мере, обезьяны не собьют меня с толку словесными описаниями. В исследовании человеческой психологии принято полагаться на анкетирование, то есть основной упор делается на описание чувств, а не на поведение как таковое. Я же предпочитаю противоположный подход. Нам нужно больше наблюдать за непосредственным взаимодействием в человеческом обществе. Для иллюстрации давайте перенесемся на крупную конференцию в Италии, на которой я побывал много лет назад, когда делал самые первые шаги в науке. Приехав рассказывать о разрешении конфликтов у приматов, я никак не ожидал, что мне подкинут идеальный пример на ту же тему из области человеческих взаимоотношений. Один из участников конференции вел себя как никто на моей памяти прежде и мало кто после. Возможно, все дело в том, что он был известным ученым, причем англоязычным. На международных встречах американцам и британцам свойственно принимать свою величайшую привилегию говорить на родном языке за интеллектуальное превосходство, и поскольку спорить с ними на ломаном английском никто не берется, развеять это заблуждение удается редко. Доклады шли согласно программе, но после каждого выступления наш знаменитый англоязычный ученый вскакивал со своего места в первом ряду и принимался разъяснять публике услышанное. И вот заканчивает докладчица из Италии свою речь, еще даже аплодисменты не смолкли, а он уже вскочил, забрался на сцену и говорит в микрофон буквально следующее. Она, собственно, имела в виду... Содержание я уже не помню, но итальянка скорчила гримасу. Заносчивость оратора и бестактность по отношению к докладчице вряд ли остались незамеченными. Сегодня мы называем такое самоутверждение «менсплейнингом». «Менсплейнинг». От английских слов «man» — «мужчина» и «explaining» — «объяснение». Термин, принятый в среде феминисток, означает снисходительную манеру разговора, используя которую мужчина объясняет что-то женщине с помощью упрощенных формулировок, делая скидку на ее пол и ставя под вопрос ее осведомленность в теме. По сути, способ мужского самоутверждения за счет общения с женщиной с позиции интеллектуального превосходства. Большинство собравшихся слушали доклады в синхронном переводе, и, возможно, именно временное отсутствие вербального сопровождения помогло ему видеть поведение этого выскочки в истинном свете. Точно так же, как в теледебатах, мы гораздо лучше считываем язык тела, если выключить звук. Самозваного комментатора освистали и зашикали. Судя по озадаченному выражению лица, такой реакции выдающийся ученый никак не ожидал. До тех пор ему казалось, что все в порядке. Сконфуженный и, возможно, престыженный он поспешно покинул сцену. Я же продолжал следить и за ним, и за итальянской докладчицей, когда они уже устроились на своих местах в зале. Минут через 15 ученый подошел к итальянке и предложил ей свой приемник для синхронного перевода. У нее приемника не было. Итальянка, поблагодарив, взяла приемник, хотя на самом деле, возможно, в переводе не нуждалась, тем самым подтвердив негласное примирение. Я говорю негласное, поскольку по всем признакам о самом инциденте не было сказано ни слова. Зачастую людям достаточно обозначить доброжелательное отношение к другому участнику конфликта, улыбнуться, сказать что-то приятное и не развивать щекотливую тему. Я не слышал, о чём они говорят, но, как потом стало известно от третьего лица, после всех докладов учёный снова подошёл к итальянке и сказал «это я, конечно, здорово сглупил». Вот это достойное уважение самокритика уже вполне тянуло на однозначно выраженное примирение. Хотя универсальность разрешения конфликтов у людей получила такое великолепное подтверждение прямо там на конференции, мой собственный доклад приняли неоднозначно. Я тогда только начинал свои исследования, и наука была еще не готова принять идею существования механизмов примирения у других видов. Сами мои выкладки вроде бы сомнений не вызывали. Я подкрепил их достаточным количеством фактических данных и фотографий, но как их расценивать никто не знал. В то время конфликты у животных анализировали главным образом с точки зрения побед и поражений. Победа хорошо, поражение плохо. Важно только одно – кому в итоге достанутся ресурсы? В 1970-е годы в науке преобладал взгляд на животных как на эгоистичных участников жестокой конкурентной борьбы, неспособных на подлинную доброту. Примирение, на котором я сделал акцент, в эти рамки не укладывалось. Кроме того, сам термин ассоциировался с областью эмоций, и на это тоже смотрели косо. Коллеги принялись покровительственным тоном разъяснять, что я поддался сентиментальным чувствам, которым нет места в науке. Я был еще совсем молодым и зеленым, поэтому мне можно было втолковывать, что в природе все вращается вокруг выживания и размножения, а на примирениях ни одно живое существо далеко не уедет. Уступки, удел слабых. Даже если шимпанзеи демонстрируют такое поведение, утверждали старшие коллеги, маловероятно, что им есть от него какая-то польза. И уж, конечно, ничего подобного нет ни у каких других видов. Я изучаю случайные явления. Теперь, когда позади несколько десятилетий и сотни исследований, мы знаем, что на самом деле примирение — феномен широко распространённый. Оно наблюдается у всех общественных млекопитающих, от крыс и дельфинов до волков и слонов, а также у птиц. Примирение служит восстановлению взаимоотношений, и сегодня мы сильно удивимся, если обнаружим, что представители некоего вида социальных млекопитающих не мирятся после конфликта. Нам будет непонятно, почему не распадаются их сообщества. Но тогда, на конференции, я этого не знал и вежливо выслушивал поучения, которые, впрочем, не заставили меня отказаться от своих выводов, поскольку наблюдение всегда перевесит в моих глазах любую теорию. Фактическое поведение животных всегда важнее умозрительных представлений о том, как они должны себя вести. У прирожденного наблюдателя иначе быть не может, в науке он использует индуктивный подход. Аналогичным образом заметив, что и у других приматов, как это написал Чарльз Дарвин в своем труде о выражении эмоций у человека и животных 1872 года, при накале эмоций мимика схожа с человеческой, вы уже не сможете обойти молчанием сходство психических состояний. Другие приматы точно так же обнажают зубы в ухмылке, издают хриплые смешки при щекотке, надувают губы, когда не получается добиться желаемого. И эти наблюдения автоматически становятся отправной точкой в ваших гипотезах. Вы можете придерживаться каких угодно взглядов на эмоции или их отсутствие у животных, но вам придется предложить концепцию, объясняющую использование человеком и остальными приматами одних и тех же лицевых мышц для обозначения реакций или намерений. Дарвин, разумеется, предполагал в данном случае эмоциональную преемственность между человеком и другими видами животных. Тем не менее, существует огромная разница между поведенческим выражением эмоций и осознанным или неосознанным переживанием этих состояний. Любые попытки толковать чувства животных лежат вне плоскости науки, оставаясь по-прежнему всего лишь проекциями и домыслами. Это не обязательно плохо. Я и сам поддерживаю предположение, что родственные нам виды испытывают чувства, схожие с нашими. Но все же не стоит забывать о том, насколько условно это сходство. Даже рассказывая о последней встрече пожилого профессора и старой шимпанзе-мамы за несколько дней до ее кончины, я не могу описать чувства шимпанзе. Да, знакомое поведение и эмоционально заряженная ситуация позволяют о них догадываться, но все же они от нас скрыты. Эта неопределенность всегда удручала исследователей, и именно поэтому сама область изучения эмоций зачастую представляется туманной и запутанной. Наука не любит неточности, поэтому в том, что касается эмоций у животных, она зачастую расходится с обывательскими представлениями. Спросите человека с улицы, есть ли у животных эмоции, и вам ответят «Конечно». Люди видят целую гамму эмоций у своих собак и кошек и по умолчанию приписывают те же свойства остальным животным. Но задайте аналогичный вопрос университетским профессорам, многие озадаченно почешут в затылке и примутся уточнять, что вы имеете в виду. Какое, собственно, определение вы даете эмоциям? Вам могут попасться последователи американского бихевиариста Берреса Скиннера. Он отстаивал механистический взгляд на животных и отрицал наличие у них эмоций, называя их отличным примером вымышленных причин, которыми мы обычно объясняем поведение. Да, сегодня трудно найти ученого, начисто отвергающего эмоциональность животных, и все же говорить о ней многим неловко читателям, уже готовым обидеться за животных, которым ученые отказывают в эмоциональности, не стоит забывать, что без присущего науки скепсиса мы до сих пор считали бы землю плоской или верили будто личинки самозарождаются в гнилом мясе. Наука являет себя во всем великолепии именно тогда, когда ставит под сомнение сложившиеся установки. И хотя я не разделяю скептический взгляд на эмоции у животных, мне кажется, что просто констатировать их наличие это все равно что назвать небо голубым. От этого нам толку мало. Нам нужно знать больше, какие именно эмоции, как они ощущаются, какой цели служат, одинаково ли страх испытывают, если испытывают рыба и лошадь. Поверхностных впечатлений для ответа на эти вопросы недостаточно. Вспомните, как мы исследуем внутренний мир представителей собственного вида. Сажаем испытуемых смотреть видео или играть в игры, предварительно обвешав разными датчиками, считывающими сердечный ритм, кожно-гальваническую реакцию, сокращение лицевых мышц и так далее. И даже мозг сканируем. Вот и другие виды нужно изучать с такой же дотошностью. Я люблю наблюдать за приматами в естественных условиях и за прошедшие годы посетил немало полевых станций в разных точках мира. Но сделать на основе этих наблюдений полноценные выводы ни мне, никому либо еще не удалось. Одна из самых эмоциональных ситуаций, при которых мне довелось присутствовать, началась с того, что шимпанзе высоко в кронах деревьев надо мной вдруг душераздирающе заверещали и заухали. Шимпанзе относятся к самым шумным животным на планете, а значит, всполошить их могло что угодно, и я с замиранием сердца дожидался разгадки. Как выяснилось, они поймали какую-то несчастную мартышку и своими воплями недвусмысленно давали понять, насколько ценна для них эта добыча. Наблюдая, как шимпанзе обступают владельца тушки и приобщаются к пиршеству, я гадал, что побуждает добытчика поделиться лакомым куском. Ему самому столько не съесть и поэтому не жалко? Или он хочет поскорее отделаться от попрошаек, которые жалобно хнычут над духом не забывая робко тянуть лапу за каждым куском, который он отправляет в пасть? А может, это проявление альтруизма, и добытчик делится, понимая, что остальным тоже хочется вкусного? Узнать это лишь из визуального наблюдения невозможно. Что произойдет, если изменится степень голода добытчика или попрошайкам будет труднее просить? Проявит ли добытчик такую же щедрость? Выяснить истинные мотивы его поведения поможет лишь контролируемый эксперимент. В работах, посвященных изучению умственных способностей, он сработал на ура. Сегодня мы уже позволяем себе говорить о психической жизни животных. Всего-то сто лет ушло на эксперименты с обучением приматов знаково-символьной коммуникации, общению на простейших аналогах языка человека, с узнаванием собственного отражения в зеркале, использованием орудий, планированием будущего и способностью принять чужую точку зрения. Эти исследования пробили огромные зияющие бреши в стене, якобы отделяющие человека от всего остального царства животных. То же самое может произойти и в отношении эмоций, но для этого необходим системный подход. В идеале нам нужно объединять результаты лабораторных и полевых исследований, считая их элементами одной общей мозаики. Пусть эмоции трудноуловимы, это бесспорно самая яркая и выразительная грань нашего существования. Они придают значимость всему происходящему. В ходе экспериментов эмоционально окрашенные изображения и истории, испытуемые, запоминают гораздо лучше нейтральных. Все прошлые или будущие жизненные события мы описываем с привлечением эмоциональных эпитетов. Свадьба – веселая и счастливая, похороны – горькие, футбольный матч – либо крутая игра, либо позор, в зависимости от результатов. Тот же эмоциональный крен проявляется у нас и по отношению к животным – Размещенный в интернете видеоролик, на котором дикий капуцин колет камнем орехи, соберет гораздо меньше просмотров, чем ролик со стадом буйволов, отгоняющих львов от теленка. Копытные поднимают хищников на рога, и теленку удается вырваться из их когтей. Оба ролика производят впечатление, но за душу берет только второй. Мы на стороне теленка, мы слышим его жалобное мычание, радуемся воссоединению с матерью. И благополучно забываем, что для львов все закончилось печально. Это еще одна характерная особенность эмоций. Они лишают нас беспристрастности, побуждают принять чью-то сторону. Помимо того, что эмоции вызывают у нас живой интерес, они структурируют наше общество, до какой степени мы зачастую не осознаем. Что движет политикам, стремящимся занять более высокий пост, как не жажда власти, отличающая всех приматов? Что заставляет нас беспокоиться за родных и близких, как не эмоциональные узы, связывающие родителей и потомство? Что подвигло нас отменить рабство и детский труд, если не гуманность, проистекающая и стремление к социальному взаимодействию и эмпатии? Эмпатия — осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека. Это отклик человека на чувства и состояние другого. Эмпат четко видит и понимает, что именно происходит с собеседником в данный момент в эмоциональном плане. При этом он соизмеряет свои собственные поступки, мысли и эмоции с состоянием этого человека. Не случайно Авраам Линкольн в своих призывах к отмене рабства упоминал душераздирающее зрелище, не раз виденное им в Южных Штатах, группы рабов в кандалах. Наша система правосудия позволяет направить обиду и жажду мести в русло поисков справедливого возмездия, а система здравоохранения коренится в сострадании. Больницы, во многих европейских языках от латинского «hospitalis» – «гостеприимные», зарождались как странноприимные дома при монастырях, где врачебную помощь оказывали монахини и лишь гораздо позже они стали светскими учреждениями с профессиональным медицинским персоналом. Так что, по сути, все самые дорогие нашему сердцу институты и достижения неразрывно связаны с человеческими эмоциями и без них существовать не смогут. Осознание этого побудило меня взглянуть на эмоции животных под другим углом, увидеть в них не просто тему для исследования, но ключ к самому нашему существованию, нашим целям и мечтам, нашему четко структурированному обществу. В силу своей специализации я, разумеется, основное внимание уделяю близким к нам приматам. Но вовсе не потому, что именно их эмоции я считаю заведомо более достойными изучения. Да, выражение их у приматов больше всего схоже с нашим, но эмоции присутствуют и у остальных представителей животного царства. От рыб до птиц и насекомых, и даже у моллюсков с развитым мозгом, таких как осьминог. Лишь в отдельных случаях я буду именовать остальные виды другими животными или использовать по отношению к ним термин «нечеловеческие». Для простоты я зову их животными, хотя для меня, как для биолога, совершенно очевидно, что мы принадлежим к одному царству. Мы все животные, и поскольку я не считаю, что наш собственный вид кардинально отличается в эмоциональном отношении от других млекопитающих, более того, я затруднился бы выделить эмоции, присущие исключительно человеку, нам стоит пристальнее присмотреться к эмоциональным корням, которые роднят нас с другими обитателями планеты».